Глава 3. Последний воин клана Машеро Выводы после осмотра шаттла оказались неутешительными. Мало того, что при посадке начисто оторвало шасси, так еще и двигатели получили серьезные повреждения. Бастер прикидывал в голове самые разные варианты, однако всякий раз неизбежно приходил к мысли, что починить корабль в полевых условиях Практически невозможно. Теперь оставалось самое сложное, как сказать об этом Машеру. Услышав плохие новости, князь будет иметь полное право нашинковать бесов на мелкие кусочки. Ну или, как минимум, бригадира. С другой стороны, имеет ли Бастер вообще право звать себя бесом после всего, что натворил? Шутка ли? Провалить задание еще до его начала? Бесы так не работают. Они выполняют работу качественно, ведь это залог их репутации. Незаметно просочившись обратно на борт шаттла, Бастер заперся в кабине пилота, где уселся в кресле, рассеянно массируя виски, как если бы это могло натолкнуть его на какую-то мысль. Внезапно на панели загорелся новый огонек, который моментально привлек внимание бригадира. Это был входящий сигнал. Бес нажал несколько кнопок, чтобы подвергнуть сообщение дешифровке. Не прошло и пары секунд, как раздался характерный писк, после которого на дисплей вывелось сообщение. Ваш сигнал бедствия принят. Не покидайте место крушения. Бастер озадаченно тряхнул головой, а затем в поле его зрения попал индикатор аварийного маяка, который почему-то был активирован, хотя бригадир не помнит, что включал устройство. Ну, быть может, он случайно зацепил его, когда в панике пытался посадить шаттл. Так или иначе, оплошность сыграла ему на руку. Возможно, с посторонней помощью Бастеру удастся починить корабль и добраться до ремонтного ангара. Довольный бригадир уже было встал с места, намереваясь рассказать про сообщение остальным как вдруг его обожгла другая внезапная догадка. Внутри Бастера все похолодело, стоило ему еще раз трезво оценить ситуацию. Они рухнули в какой-то глуши. Однако на их аварийный сигнал откликнулись необычайно быстро. Более того, этот сигнал мог увидеть лишь корабль похожего типа. Значит, это было судно ранее стоявшее на вооружение у диктата. А кто в княжествах летает на таких кораблях? Либо очень богатые князья, которых мало, либо бригады бесов, коих в разы больше. Подракивающий рукой Бастер запустил глубокую дешифровку входящего сигнала, чтобы определить тип оборудования, с которого он был отправлен. Уже вскоре бортовой компьютер вывел на экран модель ретранслятора, установленную на чужом корабле. Точно такой же стоял и на судне Бастера. «О, «Проклятие!» — стукнул кулаком бригадир. Он не сомневался, что поймал сигнал от другой бригады бесов. А это значило только одно — их встреча не случайна. Похоже, кредиторы Бастера устали ждать и решили заказать его. Если так, то прямо сейчас сюда двигается бригада вооруженных с ног до головы демонов, которым в точности известно местоположение своей цели. Пинком отворив дверь, бригадир выбежал в коридор и первым делом завалился к себе в каюту. Вытряхнув из сундука все оружие, он начал суетливо обвешиваться им, не сильно-то и заботясь, как будет выглядеть со стороны. Шумная возня привлекла внимание Рорша, заглянувшего внутрь, чтобы увидеть своего бригадира, похожим на ощетинившегося ежа. — Ну что, ничего не хочешь рассказать? — спросил бес, сверля Бастера пристальным взглядом. — Делай, как я, и скорее выметайся с корабля! — коротко обронил демон, распихивая по карманам охапки патронов. — Ну хорошо, — ответил Рорш решив не расспрашивать бригадира о его странном поведении. Вместо этого он немедленно отправился к себе в каюту, однако по дороге заглянул к Ривусу и сказал «Эй, новичок, а ну-ка, бери пушки и живенько дуй наружу». Ривус лениво обернулся в сторону беса, после чего нарочито медленно принялся собираться. К этому моменту Бастер уже покидал каюту, однако в дверях столкнулся с Машера, желающим знать, что же происходит. — ты спешишь? — настороженно спросил князь. От взгляда беса не укрылось, что рука Аккеры мягко легла на клинок, готовясь выхватить его в любой момент. Пытаясь разрядить обстановку, бригадир произнес. По — Похоже, к нам тут идут незваные гости. Нужно покинуть шаттл, пока еще не поздно. — А сказать об этом ты собирался мне? — Вот прямо сейчас и говорю! — крикнул Бастер, проталкиваясь наружу. — У тебя скверная привычка сообщать важные сведения с опозданием. Преградил путь Машера? — Но на этот раз ты все... — Мне расскажешь. Видя, что князь так просто его не пропустит, бригадир сдался и, закатив глаза, произнес. — Слушай, сюда летит бригада бесов, которым нас заказали. — Нас? Это кого именно? — уточнил Акера. — Меня и мою бригаду. — неохотно ответил Бастер. — Понятно. — отошел в сторону Машера. — И... «Какие шансы у вас против Ник?» «Да понятия не имею!» — пожал плечами бес. «Скажу только тогда, когда увижу этих ребят в действии». «То есть нет гарантии, что вы сами с ними разберетесь? Я правильно понял?» Продолжил наседать князь. «Ну как вообще можно такое гарантировать?» — замялся Бастер. «Это же бой, схватка, где на кону твоя шкура!» Что угодно может случиться. 500 унций. Коротко ответил на это Акера. А? Не понял бригадир. 500 унций из вашей доли, и я разберусь с незваными гостями. Сколько?! Выкатил глаза без. Да это же половина нашей награды. Такова цена. Пожал плечами Машеру. — И я беру так много как раз потому, что, в отличие от вас, могу гарантировать, чем все закончится. — Браток, если ты решил так пошутить, то сейчас не лучшее время. — 500 унций, — повторил князь. — Да или нет? Бастер ненадолго потупил взгляд в землю, пока неохотно не выдавил из себя. «Идет! Но если ты настолько крут, как пытаешься казаться, то пятьсот унций — это, это подходящая цена!» Акира криво улыбнулся и похлопал беса по плечу. «Я еще ничего не рассказал вам о себе. Может, в другой раз» если сможете прожить достаточно долго. А пока запритесь в каютах, а об остальном я позабочусь сам». Бригадир решил не испытывать судьбу и сделал так, как велел князь. Конечно же, он поймал себя на мысли, что все происходящее сейчас в корне, вот в корне неправильно. Вообще-то именно Бастер должен был охранять Машера, а не наоборот. А если его убьют? Это что получается? Бригада провалит задание? Бастер мгновенно развернулся на месте и вновь обратился к Акере. — Погодь, погодь, погодь, так не пойдет! — Наш контракт все еще в силе, значит, мы, мы не можем прятаться у тебя за спиной! — Ах, это... Легкомысленно отмахнулся князь. «Хорошо. Я по собственной воле разрываю наш с вами контракт. Он возобновится только тогда, когда я разделаюсь с целями». Поставив точку в разговоре, Машера отвернулся, а бригадир неохотно вернулся обратно в каюту. Теперь бесокончательно утвердился во мнении, что перед ним самый настоящий наемный убийца — которому безумно нравится отнимать жизни. От Бастера также не мог укрыться и азарт во взгляде Акеры, подпитываемый молниями, сверкавшими в его глазах. А еще это слово «цели». Машара уже внес в свой список новые имена, и сейчас лишь с нетерпением дожидался момента, когда сможет вычеркнуть их оттуда красными чернилами. Покинув шатл, князь тут же устремил свой взгляд к небу. Сила хаоса позволяла ему подсознательно чувствовать все, что происходило наверху, так как облака были прямым источником молний, сущности Акеры. Он уже некоторое время следил за колебаниями воздуха и давно засек корабль демонов, с которыми ему предстояло сразиться. В предвкушении рука Машера... Опустилась на рукоять катаны, и его оружие Сабимару как будто бы тоже отозвалось желанием убивать. Было это на самом деле так, или же князь просто выдавал желаемое за действительное «неважно». Имело значение лишь то, что Машеро, наконец, получил возможность заняться тем, что получалось у него лучше всего. Извергая из сопел раскаленную плазму, Шаттл опустился неподалеку от места крушения корабля Бастера. Судно практически не отличалось от разбившегося транспорта, но разве что было в куда лучшем состоянии. Как только улеглась пыль от приземления, борт транспорта покинула небольшая группа демонов в длинных, развивающихся плащах. Все кроме одного носили красные рогатые маски, а также сжимали в руках чрезмерно большие и причудливо выглядевшие пистолеты или обрезы. Вел их широкоплечий краснолицый демон, имевший при себе нечто отдаленно похожее на ручной пулемет. — Рассредоточиться! — приказал он остальным. Ему отозвался слаженный хор голосов. — Выполняем, Крэкс! — Теперь, когда бесы разошлись полукругом, их было гораздо проще сосчитать. Всего на землю сошло 9 наемников, и выглядели они довольно грозно. Гораздо более внушительно, чем Бастер и его потрепанная бригада. — Видите ли какие-нибудь следы? — громко спросил Крэкс. — Никак нет, бригадир. — отозвался один из бесов. — Все цепочки следов возвращаются обратно к шатлу. «Значит, они внутри!» — улыбнулся Крекс. «Надо же быть такими придурками!» Ха -ха. «Как им вообще удалось протянуть так долго!» Бригадир рассмеялся и махнул остальным, чтобы они вместе с ним окружили единственный выход из корабля. «Что-то здесь не так!» — внезапно произнес Крекс, оглядываясь вокруг. «Уж слишком тихо. Я не поверю, что где-то существуют настолько тупые бесы, к которым может незаметно подкрасться целая толпа вооруженных бойцов. Они... они приготовили нам засаду!» Бесы стали смотреть по сторонам, но ничего не заметили. Внезапно они услышали гулкие шаги, доносившиеся откуда-то сверху. Быстро стало понятно, что звук исходит от крыши шатла. «Наверху!» — закричал Крэкс, вскидывая оружие. Но было уже поздно. Воздух расчертил размытый силуэт, вокруг которого бегали электрические разряды. Словно гром среди ясного неба, Машера возник посреди строя бесов и тут же сразил одного из них. На убийцу мгновенно направили почти полтора десятка стволов, а через секунду мир вокруг утонул в грохоте выстрелов. Последовавший за этим вспышки молнии, ну, нельзя было ничего разглядеть. Когда же все стихло, Машера остался стоять на месте, а вот земля вокруг него оказалась сплошь усеяна разрубленными пулями. Какой шустрый гад! Недовольно процедил Крекс. Бригадир плюнул на свое оружие кипящей слюной, и пулемет мгновенно раскалился докрасно и даже заревел, будто бы пробудился к жизни. Следом оружие застрекотало со странным неестественным звуком, и в сторону Акеры полетели пули размером с настоящие артиллерийские снаряды, вдобавок еще и объятые пламенем. Машеро не рискнул блокировать демоническую атаку и резко отскочил в сторону, сопровождая свое движение каскадом желтых искр. Он нарочно переместился в наиболее плотное скопление бесов, полагая, что бригадир не рискнет палить по собственным подчиненным. Так и вышло. Пулемет нехотя затих, и Акера смог сосредоточиться на планомерном истреблении демонов. Наемники при этом едва ли могли что-то противопоставить силе князя. Он оказался для них слишком быстрым, а еще Машера даже не требовалось наносить смертельные удары. Достаточно было всего лишь ранить. А дальше уже хаос. Заключенный в клинке начинал медленно растворять плоть своих жертв. Не прошло и минуты, как на земле оказалось восемь тел, в разных стадиях разложения. Из бригады уцелел один лишь Крэкс, который никак не мог поверить в то, что только что увидел. — Кто ты такой? — спросил бригадир. — Нас наняли, чтобы разобраться с кучкой побитых бесов. В уговоре не было ни слова о демоне вроде тебя. — Ну что ж... «Ты имеешь право узнать мое имя перед смертью!» — кивнул князь. «Я Акера Машеро, и бесы, которых вы выбрали своей целью, работают на меня!» «Звучит, как человеческое имя!» — презрительно выплюнул демон. «Но ты не человек!» «Точно, нет!» «Почему тогда не назовешься подобающее?» «Меня постоянно об этом спрашивают», — усмехнулся Акера. «И на этот вопрос мой ответ никогда не меняется». «Зачем менять имя, если старая тебя полностью устраивает?» «А, ясно», — хмыкнул бес. Тогда не будем тянуть и покончим со всем этим. Я, кстати, Крэкс. Запомни это имя. На случай, если вдруг все-таки убьешь меня. Обязательно, — пообещал Машеру, принимая боевую стойку. Без какого-либо предупреждения бригадир резво вскинул пулемет, чтобы вновь зарыгнуть из шипящего ствола свои демонические пули. Атаки беса Акера противопоставил неестественную скорость. С треском статического электричества он лавировал между снарядами, проходя от них буквально в считанных миллиметрах. За три секунды, которые для двух воинов продлились словно три часа, Машеро оказался подле Крекса и ловким движением вогнал меч демону в самое сердце. Пулемет смолк, и бригадир, выплевывая кипящую кровь, упал на колени. Клинок по-прежнему глубоко торчал в его теле, однако это не помешало Акере одним плавным движением руки выдернуть Сабимару. Лишившись опоры, Крекс повалился на после чего затих навсегда. Через минуту от него остались только обрывки одежды да пулемет, металл которого остыл и покрылся сетью ржавых трещин. Убедившись, что больше никого из врагов не осталось, Машера поднялся на борт шаттла бригады Бастера и постучался в каюту бригадира. Спустя несколько секунд князь услышал, как открывается замок, а затем через распахнутую дверь ему прямо в лицо уставилась широкая Пистолетное дуло. «Фу, это и правда ты!» Выдохнул бастер, убирая оружие. «Я не понимаю, что ты опасался. Я, кажется, гарантировал успех», — сказал князь. «Но, будь я таким доверчивым, уже давно бы гнил в канале», — буркнул бригадир. «Однако именно благодаря мне все наши проблемы позади». Я перебил бесов, а заодно раздобыл новый транспорт. Их шаттл стоит рядом, и он вроде как в неплохом состоянии. — Ты хочешь, чтобы я бросил мою птичку в этой пустоши? — возмутился Бастер. — Я хочу, чтобы вы начали выполнять свою работу, — прошипел Акера. — Если хочешь, можешь остаться вместе с этим ржавым ведром но я тогда заберу с собой остальных. — Ты не посмеешь! — пригрозил бригадир. — Что? Правда? — Тогда давай спросим мнение остальной команды, — предложил Машеров. Бастер замолчал, обдумывая ответ, однако князь не стал ждать и продолжил говорить дальше. — Что бы ты понимал... «Правила изменились. Это не меня сопровождают. Это я веду группу за собой. Я говорю, вы делаете. И никак иначе. Если будете вести себя как положено, получите причитающиеся 500 унций. А заодно сможете оставить себе трофейный шаттл». «По-моему, все чисто». «Ну, допустим...» — медленно кивнул бригадир. «Но отдавать приказы моим ребятам буду только я». «Да, пожалуйста...» — развел руками Машера. «Только скорее хватайте ваши пожитки и тащите их на тот корабль. Живо!» «Мы и так потеряли впустую много времени». С этими словами Акера развернулся и покинул разбитое судно. Бастер же еще немного посидел в каюте, собирая немногочисленные вещи, после чего вышел с мешком, перекинутым через плечо. После того, как он обошел Рорша и Риуса, бригадир еще пару минут побродил по отсекам шатла, мысленно прощаясь с кораблем. В одиночестве бастер поднялся на борт чужого судна где занял ту же каюту, которой владел на старом корабле. Благо, планировка двух шатлов оказалась полностью идентичной. Схожим образом поступили и остальные бесы, правда. Рорж так и не решился забрать каюту, которую, вероятнее всего, вскоре займет князь. Чтобы избежать его гнева, бес немного побродил по коридору, выискивая каюту, где осталось больше всего вещей от прежних хозяй. Таким образом, Рорж хотел незаметно наложить лапы на захваченные трофеи еще до того, как начнется дележка. Когда же все, наконец, разместились, Бастер запустил двигатели корабля и направил шаттл в сторону пространственного разлома. Теперь бригадир управлял судно, сидя в мягком, удобном кресле и глядя на стройные ряды зеленых индикаторов. Он не мог вспомнить, как давно в последний раз видел нечто подобное. Наверное, когда только купил корабль. А дальше судно только ветшало, и бабастеру вечно не хватало денег на нормальный ремонт. Беспечность бригадира в итоге вылилась в потерю целых пятисот унций, которые пришлось уступить в пользу князя. Глядя в недра, приближающийся червоточенный бригадир поклялся, что если он выберется живым из этой передряги, то обязательно изменится и станет таким бесом, каким должен был быть всегда. Однако он также и понимал, что путь полный опасности лишь начинается. Если же судьба будет милостива, Бастеру предоставится шанс исполнить клятву. А иначе... Ха -ха, иначе вся его жизнь окажется просто бессмысленной.